Пространственная ферма в ином мире. Глава 129. Магическая редиска. Грин никогда не имел дела с видеоиграми, так что он ничего не знал о цифровом мире, поэтому пространственная ферма Джао, основанная на игровых законах и правилах, казалась ему очень странной. Но для Джао не было ничего необычного в том, что животные, находясь в пространственном ранчо, не имели половых различий, а появление новых особей больше всего походило на клонирование. Также, к большому удивлению, Грина они прибыли к подножию каменной горы всего за полдня, Это путешествие заставило его вздохнуть, наглядно продемонстрировав неравенство уже улучшенных чешучных антилопугану и лошади, мчащейся быстрее ветра, на который он ехал. Несмотря на то, что Лаура привела довольно большой караван, а она, кроме кучеров и нескольких охранников, больше никого с собой не взяла, даже Кун на этот раз не стала сопровождать её. Но девушка отлично знала, что Джао располагает весьма внушительным числом человекоподобной нежити, поэтому никаких проблем с погрузкой товара не будет. Попав во внутренний двор, её карета остановилась, когда Джао, сопровождаемый Мэг и Мэрина, вышел, чтобы поприветствовать её. В ответ Лаура как можно быстрее выпрыгнула из кареты и, поклонившись, сказала. «Господин Джао, вы слишком вежливы. Я совсем не стою того, чтобы вы лично выходили встречать меня». На что Джао, слегка улыбнувшись, ответил. «Мисс Лаура, вы же теперь мой основной партнёр, как я могу пренебречь вами?» И они встались в гостиную, примыкающую к заднему двору. «Ну так что, мисс Лаура, имеет ли дело, что привело сегодня вас сюда какое-либо отношение к магической редьке?» Сказал он. «Кажется, вы уже догадались о причине моего сегодняшнего визита». «Это потому, что я очень уверен в моей магической редьке», сказал он. Потом добавил. Но я никогда не думал, что она окажется настолько популярной. Лаура не стала скрывать сложившуюся ситуацию в городе Касса. Так что, когда Джао узнал о ней, то был потрясён тем эффектом, что вызвала его магическая редька. Разве магическую редиску можно использовать и так? Я никогда не думал об этом раньше. Но, возможно, это какие-то ваши договорённости, мисс Лаура? А Лаура поспешно покачала головой и ответила. «А вам не кажется, что если бы мы так сделали, то просто-напросто разрушили бы нашу рекламу?» «Мисс Лаура, не нужно злиться», — сказал Джао, и, посмотрев на неё, был весьма удивлён выражением на лице девушки. «Я просто сильно удивилась, услышав про сложившуюся ситуацию». «Нет, я, конечно же, уверен в высоком качестве моих магических редисок, но разве это не слишком странно? Некоторые ведь могут расценить это как наркотик, что в конечном итоге плохо скажется на вашем бизнесе». «Нет, вряд ли. Ваша магическая редиска высшего качества, и кроме того, я планирую продавать её отдельно от обычной, поэтому это не станет серьёзной проблемой». Джаво сразу же понял ее цель. Эти редиски станут новым брендом, что безусловно увеличит количество продаж всех товаров в магазине. Так что такой ход безусловно принесет огромную прибыль обеим сторонам. Поэтому немного подумав, он сказал: "Но ну, тогда у моих магических редисок должно быть совершенно новое имя. Скажите, Лаура, как вы планируете их назвать?" Услышав его вопрос, Лаура просто не могла не уставиться на него в ответ. Она поняла смысл сказанного Джао и могла только раздевать рот, пытаясь найти подходящие слова. Её сильно шокировала, насколько быстро Джо придумал трюк с новым названием для его магической редиски, ведь с ним покупатели смогут отличать их продукцию от остальной, что позволит бренду прославиться намного быстрее. Но уже через несколько мгновений девушка взяла себя в руки и принуждённо улыбнувшись сказала, «Вы действительно очень жестоки, если вы и дальше будете так вести дела, то вскоре я могу остаться даже без еды». Джао уже со своей стороны показал лёгкую улыбку и ответил. «Мисс Лаура, вы слишком вежливая. Это правда, что я могу иметь несколько трюков в рукаве, но если мы говорим о бизнесе, то скажите, сколько редиски вы хотите?» Лаура чувствовала себя немного раздражённой, но всё ещё продолжила удерживать улыбку. «Я планировала покупать 200 тысяч джин в месяц, но я не уверена, достаточно ли у вас товары, господин Джао». Хм, «Будьте уверены, никаких проблем с таким не возникнет. Я даже могу обещать вам 400 тысяч джин в месяц, при этом гарантировав высокое качество товара», — сказал он. Джао высказала свою точку зрения, и она помогла Лауре сложить хорошее впечатление о его силе. Но девушка не могла перестать думать о секретных техниках «Чёрного мага», которые он использовал, чтобы получить так много редиски. К тому же, Лаура переживала о том, что редиска – это сезонный овощ, и Джао не сможет поставлять достаточное количество товара летом. «Вы уверены, что действительно сможете предоставить мне достаточное количество редиски на протяжении многих месяцев?» Хотя Джао был городским атаку, даже ему было совершенно ясно, что редиска растет только в определённый сезон, но имея в своём распоряжении пространственную ферму, он мог об этом не беспокоиться. «Как я я могу предоставить вам достаточное количество редиски ежемесячно, даже летом, а также гарантировать её качество и вкус?» Отметил он. выслушав его слова, Лаура могла только с облегчением вздохнуть. Она хорошо знала, что консервированные овощи могут быть весьма опасными, но если всё сделать правильно, то редиска может храниться в течение нескольких месяцев. Существовало даже несколько предприятий, что занимались исключительно консервированием овощей на зиму. Разумеется, такие овощи можно продавать и летом, но естественно, что их цена после всех технологических процессов возрастёт, в то время как их вкус и свежесть теряется. По этим причинам Лаура никогда не занималась продажей Ритики летом, опасаясь, что она испортит имидж своего магазина. Но видя уверенность Джао, она подумала, что он обладает подходящей для посадки землёй, где можно выращивать определённые овощи круглый год. Что же касается Джао, то он не был уверен, о чём думает девушка, но на данный момент он был слишком счастлив, чтобы даже всерьёз задумываться об этом. И хотя 200 тысяч Аджи не сможет принести ему 10 тысяч золотых монет, Он был уверен, что если он совместит её с доходами от продажи масла, то с лёгкостью превзойдёт указанную сумму. Кроме того, Лаура знала, что Джао не стал бы обманывать её, особенно если дело касается его собственных продуктов. Но у неё всё ещё оставался один вопрос. О количестве. «Сколько голубоглазых кроликов вы, господин Джао, сможете поставлять каждый месяц? Эта информация очень поможет при поиске оптовых покупателей».